Глава 7. С момента моего пробуждения меня только и преследовали странности. От того, кто я есть, и осознание факта уничтожения одного из крупных европейских городов, заканчивая тем, что в кольце оцепления находятся десятки тысяч человек, среди которых немало иностранцев. Вся ситуация напоминала огромную пороховую бочку, которая могла взорваться в любой момент и охватить территорию куда большую, чем площадь разрушенного города. А я планировал оказаться в самом центре этого взрыва. До прибытия Владимира оставалось несколько часов, которые я предпочел провести вне зданий, успев еще насидеться по кабинетам. И так несколько недель провел лежа. А здесь свежий воздух и, как говорили датчики, совсем не радиоактивный. Несмотря на то, что поначалу лагерь показался мне нашпигованным оружием выше крыши, на самом деле, кроме огнестрела, внутри почти ничего не было. Так, несколько броневиков, но обошлось без танков и тяжелой артиллерии. Это утешало, с одной стороны, но в то же самое время никто не исключал вероятности появления бронированных тяжелых машин в следующие сутки. А вообще, несмотря на факт прорыва, который я пока не мог даже доказать, поговорив с несколькими местными бойцами, в лагере царила полнейшая гармония, если не считать нескольких локальных стычек между особо ретивыми солдатами, да и то обошедшимися без применения оружия. С Кириллом пока не удавалось связаться. Вероятно, он был занят и планировал появиться в эфире Исключительно в тот момент, когда у меня на горизонте замаячит Владимир. Поэтому я бродил в основном ни с кем не разговаривая между быстро возводимыми панельными зданиями, которые напоминали бараки. Но большего для данной ситуации и не требовалось. Походив так пару часов, я обнаружил, что под снегом кроется еще не уплотнившийся грунт. Где-то проступает асфальт. старый, с трещинами и несколько раз проеденный гусеницами тяжелой строительной техники. Виднелся и кусочек белой разметки. Я встал примерно по направлению полосы и попытался рассмотреть остатки улицы, но все за исключением острова бетонных конструкций возле штаба было снесено подчистую. Вероятно, здесь располагался какой-то маленький городок, сильно пострадавший от... Говорить про взрывную волну было сложно, ведь если бы ударная волна прошла здесь, она бы точно зацепила еще и деревья, но лес вокруг был цел. Скорее всего, если вспомнить слова Кирилла о подземном взрыве, вина за разрушение была на вибрациях подземных слоев. «Уже проводишь расследование?» зазвучал голос надо мной, когда я присел, чтобы раскидать снег, И землю с асфальта. М -м -м. Пришлось встать, но человек рядом со мной все равно оказался выше на несколько сантиметров, да и в плечах оказался шире. Наконец-то! Он протянул жилистую ладонь и стиснул мои пальцы. Пришлось приложить немало сил, чтобы не переусердствовать с ответными действиями. Рад видеть тебя живым и, да, хотя бы просто живым! Он внимательно смотрел на меня, явно знакомый с системой эгоист, которая была установлена внутри. «Пытаешься найти во мне ту синтетику, которую напихали в меня Кирилл и Игнатьев?» Попробовал отшутиться я, догадавшись, что вижу перед собой Владимира. «Не найдешь, все глубоко внутри». «Все-таки тебе сделали богатый внутренний мир», — хмыкнул здоровяк, поправляя куртку. На нем, как и на мне, не было военной формы. Я видел бюджет на разработки. Теперь я буду чувствовать себя обязанным ОВР за мое возвращение. Половина тела другая, сердце работает, но не так, как раньше, да и вместо печени какая-то хрень. Я даже не знаю, кто я теперь. Лишь бы мозги у тебя на месте оставались. Владимир хлопнул меня по плечу, не сильно оценивающе. потому что без них ты едва ли сможешь здесь выжить». «Ты что-то знаешь?» – оживился я. «Только по слухам, я стараюсь передавать все Королеву, но он обычно не слушает неподтвержденные сведения. Ведь Королев с тобой разговаривал?» «Уверен, он не сообщил конкретики про выживших людей». «Нет, но он сказал, что они есть со стопроцентной вероятностью». «И ни слова про количество?» «Нет, конечно». «Собственно, у военных нет доступа к некоторым базам, которые располагались на территории города», сразу же предупредил Владимир. «Это так, к сведению, потому что Королёв старается не давать непроверенных данных». «Или он просто спешил», я пожал плечами. Все случилось слишком быстро, у меня ведь еще должна быть тренировка». «Потренируешься на месте», — приободрился Воронков. «Самое лучшее». «Кому как. Несколько часов назад я даже не знал, что я, где я, и вообще половину событий последних месяцев я не помню». Лицо Владимира ожидаемо вытянулось. Пауза заняла несколько секунд драгоценного времени, которое я уже рассчитывал тратить на путь в глубины города. «То есть, как это ты не помнишь? Вообще ничего, что случилось?» «Совсем. Поэтому я здесь, чтобы не только найти ответы для Королева, отдела и всех остальных, но и самому разобраться в памяти. Кирилл уверен, что она не повреждена настолько, чтобы я не мог все вспомнить сам». «А извлекать они не пробовали?» – нахмурился Владимир и тут же расслабился. «Да я же шучу!» «Видел бы ты себя сейчас!» «Видел бы ты себя, когда я сказал, что ничего не помню!» «Как жена!» — грубовато отшутился я, но парня это ничуть не смутило. «Смотрю, что ты такой же, как и прежде. Это радует!» Он снова похлопал меня по плечу. «Ладно, твое возвращение все же вселяет надежду». «На что?» «На благополучный исход!» — добавил он. Пусть ты меня тоже не помнишь, но я уверен, что раз ты в деле, то мы прорвемся. Скорее уж ты такими словами этой самой уверенности добавляешь. Когда отправляемся? Сейчас отметимся и двинем. Вероятно, вместо того, чтобы бродить по лагерю, мне нужно было просто больше узнать о том, что находится внутри него, какая тут система и прочее». Поможет в будущем, когда мы вернемся. Да и сейчас тоже неплохо бы понять, в каких местах сосредоточены войска, где наши, где нет. Все полезно. А пока не было Владимира, который живо отправился в штаб сразу после нашего разговора, я озадачился проблемой провианта. Сомневаюсь, что мы справимся за один день, учитывая масштабы завалов и проблематичность доступа. То есть... «В идеале нам надо идти в составе группы», — продолжал предполагать я. «Для этого понадобится немало оружия, еды и воды. К тому же вода может замерзнуть, то есть обогрев и...» Словом, понадобится целый вагон вещей. В школьные годы у меня были поездки в лагеря и походы, поэтому я отлично представлял, сколько всего надо брать с собой для безопасного перемещения по дикой местности. Теперь этого требовалось минимум в два раза больше. Я настолько загрузился этими мыслями, что даже не сразу заметил Володю. «Ты выключился, что ли?» — спросил он, подойдя почти вплотную. «Нет», — вздрогнул я, задумался. «О — задумался. «А вечном? хмыкнул Воронков и передал мне рюкзак. Я взялся за лямку, поднял глаза и увидел, что у напарника из-за плеча Выглядывает ствол винтовки. Перехватив мой взгляд, тот произнес: "Должен же кто-то отвечать за безопасность в нашей группе. За продукты не переживай". Почти сразу включился в невидимую беседу Кирилл, заставив меня подпрыгнуть от неожиданности. В рюкзаке есть терморегуляция, раздельная на два отделения. Разберешься. Главное, что вода не замерзнет. Все остальное. «Владимир тебе расскажет по дороге». «Не хочешь за руль?» — спросил Воронков, дождавшись, когда Кирилл закончит. А потом постучал пальцем себе по уху. «Если что, у нас на двоих один канал». «Пока воздержусь. Боишься, что растерял навык?» «Боюсь, что у меня что-нибудь разорвется. Это специально для тех, у кого с нами один общий канал». «Ну, извини, не было времени», — Кирилл звучал даже жалобно. «Поверь, мне бы очень хотелось отладить систему настолько, чтобы она работала как часы, но не удалось, и моей вины в этом нет». «Ого, «Ага, тебя беспокоит эгоист?» — удивился Владимир. «Он еще ни на ком не опробован, я первый». Дернув плечами, я повернулся в сторону города. «Нам куда?» «Идем к машине», – Воронков зашагал рядом. «Ну, да, не опробован, но вроде бы как Кирилл спец по таким вещам, и наш доктор ему помогал». «Да там не очень серьезные проблемы, просто организм Дениса очень трепетно относится к микровибрациям из-за легкого трения. Это одно из моих предположений, но на это задание вас хватит точно». «Может, теперь мы еще и про задание поговорим?» — поинтересовался я у Владимира. «Пока я видел только городские руины. Зрелище жуткое, но в целом бестолковое. От спутниковых снимков отличается очень сильно. И потому я не понимаю, что именно мы должны здесь искать. Задание простое — искать эпицентр взрыва, и все». «Если взрыв был подземным, там все затоплено». «Я не сказал найти, я сказал искать». Выделил последнее слово Володя. «Понимаешь разницу?» Ого, кивнул я. «Мы просто ищем приблизительное место, а потом уже спецбригады займутся другими работами». «Именно». Меня привели к добротному армейскому внедорожнику. «Залезай, поговорим еще, пока едем». «Куда это вы собрались?» — произнес кто-то из проходящих мимо бойцов. «На дело!» — бросил Володя, уже закрывая дверь. Я последовал его примеру и не стал вступать в полемику с солдатом. Успею еще наговориться с другими людьми. Воронков взревел двигателем и, раздвигая одним лишь шумом толпу солдат, направился в сторону города. Пока он с напряженным лицом крутил рулем, Чтобы не раздавить кого-нибудь из своих, я не решался заговорить. Медленно, но верно, мы добрались до массивных ворот, добротно сваренных из толстого профиля с густой арматурной решеткой. Должны были предупредить. Владимир высунулся в окно, и парню в ворот закивали. «Ну так чего стоим? Открывайте!» Рявкнул он на неторопливых стражей развалин. Один из них с приличным усилием нажал на кнопку. Громко лязгнул привод после запуска двигателя, и ворота, покачиваясь, потянулись в сторону. Окрашенные в серый цвет, они уже покрылись трещинками и пятнами ржавчины, производя до крайности удручающее впечатление. Как только они открылись полностью, Владимир утопил газ в пол и оставил ворота позади. Я обернулся, чтобы посмотреть, что у нас еще есть в автомобиле, наверняка подготовленном, как и все остальное ОВР. «Все самое главное мы уже взяли», — произнес Воронков. «Самих себе? Или ты про эти вот дамские сумочки?» Теперь рюкзак в моих руках казался очень маленьким. Настолько, что на миг даже страшно стало потеряться в городе больше, чем на два дня. Ведь провианта внутри едва ли много, не говоря уже про воду. На всякий случай я взвесил рюкзак еще раз. Около пяти килограммов, может, чуть тяжелее. И не удержался, чтобы раскрыть его поскорее. Внутри была батарея бутылок с водой и несколько пакетов без этикеток, но с порошком внутри. И это еда, уточнил я, опять наше изобретение. «Нет, не наши. К счастью, все это придумали чуть раньше, и потому нам осталось только довести до ума в плане питательности. В каждом пакете около ста граммов порошка, который разводится водой, и, в принципе, для нормальной жизнедеятельности этого хватит на 24 часа». «А Денису и того больше с его пониженным потреблением натуральной энергии», добавил Кирилл. «Ты раньше встревал в разговоры?» — сердито спросил я, перебирая пакеты. «Да, я же спец. Без меня здесь просто никуда». «А со связью проблем не будет? Глушилки и все такое?» «Не будет. Я постоянно с вами. Вы уже вышли на боевое задание. Поэтому я помогаю, чем могу. У нас отличная связь за пределами всевозможных глушилок». «Так что от меня вы сможете отвязаться, лишь если выкинете наушники прочь». «Я уже об этом подумываю», — хмыкнул я. «Так значит, мы ищем эпицентр взрыва. А разве его нельзя было как-то определить по карте? Ведь столько спутниковых снимков и...» «А сколько снимков?» — опять влез Кирилл. «Хотя я планировал услышать ответ от Владимира». Спутники не ведут съемку ежесекундно, и не всей площади планеты, если тебе интересно знать. А взрыв — это дело мгновенное. Вот его последствия — другое дело. Ты хочешь сказать, что фото, которое мне показывал сам Королев, единственное, какие есть? «Да», — воскликнул Кирилл, — «рад, что ты додумался до этого хотя бы сейчас, и не трепался об этом прилюдно». Что касается взрывных процессов, то я потратил немного времени на моделирование, чтобы прикинуть за счет разрушений, с какой скоростью шла волна и ее мощность, а также множество других параметров. Короче, давай. Общее время взрыва не более 4 секунд. С момента появления максимального давления в точке взрыва и до остановки первой волны. Прочие колебания были уже второстепенными и не так заметны. С учетом всей сейсмической активности и данных со станций, а также наложения, мы с Володей переглянулись. «Ладно, я понял по вашим лицам, что столько информации вам не нужно. Суть давай!» «Суть?» — Кирилл огорченно вздохнул. «Ну, область взрыва — центр города, примерно 5 на 5 километров». Плюс-минус еще два в погрешности. «Класс!» — проговорил я. «Нам за 10 дней, но желательно быстрее, необходимо найти примерную точку входа или сузить радиус поисков. При таком-то взрыве самое точное у вас уже есть. Не верится, что можно определить точнее. Скорее всего, весь центр тупо залит водой по самой крыше». «Не скорее всего, а так и есть!» «Очень много строений уничтожено, и ты сам это видел», — продолжал наш всезнайка. «Однако точно тебе скажу, ты сам поймешь, когда увидишь, где был эпицентр». «Воронку? С такими размерами ее на фотографиях со спутника видно». «Кстати, а как давно проводили съемку тех кадров, которыми меня пытался порадовать Королев?» «Почти сразу, в тот же день, а потом спутник отключили». потому что заглушили всю зону над городом лучше никому чем всем да веселая ситуация проворчал я ни разведки ни спутников кирилл мы вдвоем начал перечислять владимир причем тоже до крайности безрадостно прорвавшиеся внутрь не выпущенные наружу бандиты одичавшие животные продолжил я А еще проломы в земле, выбитые люки с ледяной водой, разлитые технические жидкости, вероятно, ядовитые и даже легко воспламеняемые, остатки зданий, готовые упасть вам на головы, добавил Кирилл. Рекламщики из тебя так себе. Я решил остановить его словоизвержение. Знаешь, как-то не вдохновляет на подвиги. Автомобиль тряхнула. Я посмотрел в окно, оторвавшись от изучения пакетов с порошкообразной едой. Снаружи открывался малоприятный пейзаж. Если раньше город и прилегающие к нему районы пытались украсить какими-либо яркими строениями, то их либо не осталось вовсе, либо виднелись лишь бетонные серые стены без облицовки. Да и зрелище удручающее. Добавил я и посмотрел на дорогу. Поперек всех трех полос бывшего скоростного шоссе то и дело мелькали трещины и небольшие провалы. Думаю, что до границ застройки мы доберемся на машине, а дальше уже двинем пешком. На вездеходе не проще было? Провалиться на нем будет очень весело, даже если ты умеешь плавать. И даже не в воду, а просто в груди обломков затеряться. Мне понадобилось некоторое время, чтобы понять. На этот раз острит не Кирилл, а Владимир. И даже не Астрит а разговаривает вполне серьезно. Человека проще вытащить, чем пять тонн вездеходного монстра, зажатого плитами. Он начал крутить рулем и сбросил скорость, чтобы уверенно объезжать ямы, которых становилось все больше. «Поэтому едем предельно налегке». Потом, когда все будет обнаружено, пойдет зачистка, если потребуется, и лишь затем тяжелая техника». «И ради этого всего ждали нас, да?» – уточнил я свою роль. «От тебя ждали ответов, а ты их не дал», – напомнил Кирилл. «Вот поэтому ты и едешь сюда, помочь и вспомнить, как ты сам говорил только что». «Хоть у кого-то есть память», — негромко произнес я. «А я все слышал». Я замолчал. Володя, матерясь себе под нос, сбросил скорость еще раза в два и продолжал все усерднее крутить рулем. А мы даже не добрались до эстакад.